пирог из лаваша с фаршем и картофелем, два тонких лаваша, полкилограмма свиноговяжьего фарша, 5 клубней картофеля, две головки репчатого лука, 300 граммов сметаны, 100 миллилитров растительного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Картофель очистить, вымыть, отварить в слегка подсоленной воде, нарезать кубиками.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 За пять минут до окончания приготовления фольгу снять, чтобы пирог подрумянился.